Нашем. Оно, наше королевское величество, проснулось. История эта произошла в Великом Королевстве. Я право даже затрудняюсь назвать вам это королевство. Я уверена, что вы никогда не слышали о нем. Оно находится в комнате, где живет мальчик Сережа. В самом дальнем и самом пыльном углу Под диваном. И уж если мы знаем, где оно находится, мы будем называть его поддиванным королевством. Правит королевством случайно закатившийся туда белый шахматный король. Черный плюшевый пес с оторванной лапой, первый министр его величества. А шахматная пешка, оловянные солдатики, да заяц, когда-то игравший на медных тарелках, подданные великого поддиванного короля. Жили в королевстве тихо, но вот однажды... <рисione> <рисione> <рисione> Ваше Величество, Ваше Величество. Ну вот они мы, вот они. Что тут еще? Взгляните туда, Ваше Величество. Что там? Звери. Хм. Новые невиданные звери. Появились в вашем королевстве. Где-где, я где, покажу. Обратите внимание на эту огромную птицу. Да. Она раскрепает землю ногами и все время клюет какие-то зерна. Да. Теперь посмотрите туда, ваше величество. Куда? Посмотрите, чем занимается эта почтенная, упитанная дама. Мы думаем, она чешется о забор. Чешется? Она подрывает его. А третий, третий... Негодяй! Он выпил целую банку нашего королевского молока. Смотрите, как вечно он настроен. Молоко! Лапами он собирается пить. Молоко вкусней всего на свете. Оттащить меня от банки нелегко. Говорят, что есть такие. I'm not Королевство. Да-да, это мы. Да здравствует, шахматный король! Да. Кто вы? Мы, мы не знаем, ваше величество. Как это так? Не знаем. Каждый знает, кто он такой. Мы, например, король. О! Да. А это министр. О! Верный пес нашего Величества. О! Настолько вчера вылепили из пластилина. И из чего? Из чего вы сделаны, это ваш личное дело? Я спрашиваю вас. Кто вы? Мы еще не успели узнать это. Но каждому из нас приклеены бумажки. Если бы мы умели читать. Я умею читать. Проди, Сура, ты. Я. Ты, я тебе говорил. Лев. лев. Лев, лев, лев, Так, теперь ты. Я. Орел. Орел, орел. И вы, ударня повернитесь, и прошу вас к свету. Я. Ко-ро-ва. Ну, я корова? Ой, лев, орел и корова, а? Это вы лев, орел и корова? О, ваше величество. Yeah. Я изучил всю огромную книгу, которую грызут мыши в дальнем углу вашего королевства. Ну no, и что? Я утверждаю, что они не лев, не орел и не корова. <смех> Мы не понимаем тебя, министр. Это самозванцы ваши лично. Папа-папа, почему же обязательно самозванцы? Я не утверждаю, что я орел. Но ведь именно это написано на бумажке. Хотя, возможно, что это я ошибка. Ведь Видите ли, ваше величество, мальчик Сережа хотел вылепить очень много зверей и птиц. И он заготовил очень много надписанных бумажек. Возможно, он что-нибудь и перепутал, но при чем же здесь мы? Да, при чем же здесь мы? Хотела бы я знать. На мне написано «корова». И пускай этот министр хоть лопнет со злости, а я буду себя вести, как приличествует корова. Ваше Величество, как она разговаривает со мной? Как они все держат себя перед лицом вашего шахматного величества? Да, как они держат это, это не просто самозванцы, Нет. нет. Это преступники. Этот зверь не просто выпил ваше молоко, нет. Он выпил его с умыслы. Ай-яй-яй. Он хотел, чтобы ваше Королевское Величество умерло от голода. Ай-яй-яй. А эта дама, да. она тоже не просто чесалась о забор. Она хотела подрыть устой вашего великого королевства. Вот. Ай-яй-яй, ай, ай. ты так думаешь, да? О -о -о. М -м. Ну тогда да что же, в темницу и всех, да? Да-да, всех в темницу, в темницу. Ху-ху! Эй, оярный солдатики короля, ко мне! Мы сидим здесь уже три дня. И хоть бы кто-нибудь подумал о том, что я не могу, я не могу и дня прожить без корыта с дымящейся вкусной едой. Да, вылепили нас для лучшей доли. Говорят, что по всему королевству расклеен королевский указ. Подданный, который отгадает, кто мы есть на самом деле, получит награду. Что с нами будет, хотела бы я знать. Первый министр сказал, по законам королевства, скрывающим свое настоящее имя, отрезают уши. Ой, какое дикое варварское королевство. Мне нечего бояться, у меня нет ушей. А у кого нет ушей, тому отрезают ноги. Скажите, пожалуйста, но ведь я и в самом деле орел? По крайней мере, я себя чувствую орлом. А я львом. Любому... Говорят, что это царь зверей. А я, если говорить на чистоту, давно подозреваю, что я не корола. Пробовала мычать. Не получается. Пробовала я клок сена. Это самое любимое блюдо коровы. Не то, грубо. Впрочем, кем-нибудь все равно у нас здесь все съедят мыши. Мыши? Кто здесь боится маленьких глупых мышей? Ох, ох. Я вижу, я вижу, что в этом королевстве надо бояться даже собственной тени Ой, как здесь плохо Если бы здесь вот, вот на полу было бы хоть немножечко грязи Люблю валяться до темна Я в a száraz, a száraz, a száraz, a száraz, a száraz, a száraz, a száraz, a száraz, a Был слух, что грязью докторам спасают от болезней. А все же хорошо бы отсюда уши унести. Кому уши, а кому и ноги. Да, министр, мы очень мудры. Мы, наше королевское величество, не перестаем удивляться себе. Мы сами решим эти загадки. Мы покажем всему королевству, кто мы такой. Сейчас наша... Его величество король Изволит отгадать Три труднейшие загадки Придворным приказание Не подсказывать И поражаться Мудрости короля Разрешите Начать ваше величество Мы повелеваем тебя Начинать вот, и вы В интересах королевства я приказываю вам не скрывать, кто вы есть на самом деле. Если его величество ошибется, вы будете заперты в подземелье, где вас сидят мыши. Вот, но ну ты иди первым. Папа, пожалуйста, господин первый министр. Нос, голубчик. Ну нос, преступник. Приблизься нашему величеству. Так. Так кто же ты? А? Орел, ваше величество. Но ну, это мы уже слышим. Это мы не верим. Э, Скажи-ка, что э, ш... это у тебя на ногах? Шпор, ваше величество. Ну, а на голове... Гребешок, Ваше Величество. Ага, шпора гребешок. Красный гребешок. Ну, а как ты спишь? И что ты ешь? Сплю на жордочке сидя, а ем что придется. Можно червячка... Можно и корочку хлеба Но вообще-то я, ваше величество, певец Я лучший певец из всех орлов Которых вы когда-либо слышали Проклады тянется двора Я, первый глядя на восход Кричу, вставать пора Солнце подняться, приказ я даю Скрыться луне и в ветерку Слушайте, слушайте песню мою Едва видна плывет луна Я оглашаю пеньем двор Настало время сна Спрятаться солнцу приказ я даю Звездам светить не шуметь в ветерку Слушайте, слушайте песню мою наше королевское величество отгадало первую загадку. Это... А, а, корочка, да. Корочка! Это мышь! Мышь! Мышь! Мышь! Маша, мышь! Не мышь! Что мышь? Стража! Охряча его! <глевый> Мы ничего так не боимся на свете, как мышей! <глевый> что? <глевый> это не мышь. Не мышь? А? Стража, отпустите его, это не мышь. Ох, да. не мышь. Ну, а что это? Лучший певец, да? Корчика. А да, червячок. А, а, так это же соловей. Это соловей. соловей. Ох, а, нет, да. нет, это не соловей, какой же человек. Ну что же это что это? Да здравствует, шахматный король! Ох! Правильно, вот да здравствует король. Теперь ты, ваше величество, дама-преступница, подрывавшая устои вашего королевства. Вот. А -а -а -а -а. <связь> ты, ты, ваше величество, отпустил бы ты меня. Почистить тебе скажу, я себя коровой не считаю. Сделись меня эту бумажку и не делу конец. Любезная, повелеваю тебе отвечать на наши мудрые королевские вопросы. Почему у тебя такой маленький хвостик? И э, почему он занимается колечком? Не, не могу знать Природа А почему нос у тебя такой мокрый И, и круглый, как пятак, а? А все она, ваше величество, природа я, я им землю рою Предпочитаю огороды Очень удобный нос Пощупай, ваш величество! Ай-яй-яй-яй! Не прикасайся к нашему величеству! Убрать ее! Ру. Так, ну, нам все ясно. Это. А, это. А, ну, что же, это? Да, здравствуй, шахматы, король! Ру, ру, ру. Правильно, да, здравствуй, король, все. Выпил все наше королевское молоко. Я? Только, ваше величество, поскольку выяснилось, что я сам царь зверей, прошу называть меня вашу царское величество. Ты царь? Ты пленник? Мы прикажем тебя казнить, как только угадаем, кто ты такой. Отвечай нам. Эм, что ты любишь? О, Ваше Величество. Люблю, например, когда мне за ухом чешут. Фи. И я тогда вручу от удовольствия. Как? А, не скажу, Ваше Величество. Люблю попасть где-нибудь на крылечки, мышку поймать, поиграть с нее, а потом съесть. Есть. Что? Ты хвостун, а не лев. Мы наше королевское величество утверждаем. Страшнее мыши зверя нет. Мы повелеваем казнить его, а? казнить! Ай, ай, ай, ай! ай. Что случилось, ваше величество? Мышь! К нам приближается мышь! Держите меня! Мышь, мышь, держите его! Ру, ру, ру. И в самом деле, у границы под диванного королевства показалась мышь. Король в ужасе закрыл лицо руками. Но тут, тут случилось необъяснимое. Мышь подошла к тому самому зверю, который выпил все молоко его величества, взглянула на него и вдруг с помчалась обратно к норке. Ай, ай, ай ай, стража нашего величества! Спасите нас, стража! Это не лев. Он краснее льва. Если его испугалась сама мышь, то что ему стоит проглотить и наше Величество? Ай! Он приближается! Он не приближается к нам, не приближается. Ай! Нас не держат ноги. Мы падаем. Держи нас. Министр, держи. держи. Не падайте, ваше Величество! Не падайте, что с вами? Куда же вы покатились, ваше Величество? От страха его деревянное величество упало на бок, а так как оно было обыкновенным шахматным королем, ему трудно было подняться без посторонней помощи. Король катился все быстрее и быстрее, и, наконец, упал в большую щель на самой границе своего королевства. Ваше величество! Мыши изгрызут вас, ваше величество! Они непременно изгрызут вас. Angst, plastic... а -а -а -а -а Такая печальная судьба У такого великого государя. А -а -а -а -а -а Нам недолго шагать до цели, Ни догнать уже нас не найти. Унести мы уши сумели, Да и Не смогли унести. Мы ушли из царства диванного, где земля, Больше лет на свете королем. Мы, мы конечно, конечно, друзья, не верим. Королю под диванной страны. Мы, конечно, не дикие звери, И совсем бы не так уж страшны. Мы ушли из тарса под где-то ждет нас новая земля, больше нас на свете деревянного. короля.